Глава 4. Возможность отступления «Пусть ваша команда продвигается вперёд. Вы слишком далеко от команды справа, иначе вы будете просто изолированы. А почему ты приказы раздаёшь?» «Это указание госпожи Элеонора Слушай, что говорят». Ш «Что? Понял. Эй, двигаемся вперёд. Раскидывайте магии монстров вокруг. Будем пробиваться к войнам так близко, как сможем». Эффект от имени дочери герцога был колоссальным. Аристократы, которые меня не слушали, теперь были шелковыми. Хоть нашу линию защиты и пробивали, но это не было виной учащихся. Вместе с аристократами наша боевая мощь только возрастала. Если сейчас будем атаковать как по учебнику, как-то сможем противостоять монстрам. Проблема отсутствия руководства была решена благодаря имени Элеоноры. Так мы должны справиться. Вроде бы. А вроде бы, потому что наша победа не была очевидна. Ещё был передний край. Успех преподавателей посреди вражеской армии внесёт огромную лепту в победу. Воины как-то поддерживали контроль на переднем ряду при нашей поддержке. И всё же главные силы врага были обращены на наших учителей. И главной силой врага были чернокнижники, управлявшие монстрами». То, что демоны сражались с преподавателями, подтверждал тот факт, что монстры были бесконтрольно и направлялись в разные стороны. Среди врагов царил хаос, так что серьёзную угрозу они не несли. Так что мы теперь могли сражаться ещё эффективнее. И поэтому мы должны стараться ради преподавателей. Какой бы очевидной ни казалась победа, нельзя забывать, что шанс на победу у врагов есть. Разобравшись с указаниями, я вернулся назад, к солдатам. Защищавшим ворота в город. И тут они поинтересовались. «Каково положение на поле боя? Ведите тяжелораненых сюда. Здесь их будут ждать целители». Они были на переднем крае. Но когда лечили, они не могли сражаться. Так что их отозвали сюда. Никого из учащихся магического университета здесь не было. Но зато было достаточно стонущих от боли воинов. «Хорошо. На поле боя всё не так плохо». Но думаю, стоит поразмыслить о том, если всё будет развиваться не в нашу пользу. — О чём? — я ответил удивлённому священнику. — Об отступлении. — Вот как? Но ведь тогда мы будем в осаде, — сказал озадаченный священнослужитель. С его точки зрения это было естественным. Для него осада была чем-то сложным. Но объективно говоря, положение оборонявшегося было куда более выгодным, а атакующим была необходима большая мощь. Да и пополнять силы на вражеской территории было сложно. Хотя подконтрольное чернокнижникам количество монстров имело предела, они могли призывать их сколько угодно. И если это истина, демоны будут призывать новых монстров, пока город не падёт. И в таком случае придётся оставить святой город. То есть если мы отступим за стены города, потом нам придётся бежать оттуда. И священник не мог допустить, чтобы такое случилось». И сейчас он наверняка думал о том, как уничтожить армию монстра вместе с демонами. И всё же стоило думать о том, что в самом худшем случае придётся оставить город. Да, но мы не можем все умереть здесь. Здесь – будущая мощь страны. В особенности мы не можем потерять преподавателей магического университета. Ученики тоже, хоть и неопытны сейчас, в будущем станут великолепными магами. Поэтому город придётся бросить. Вопрос дался тяжелым. Для них святой город был самым важным местом. И вариант оставить его был неприемлем. Это тяжело, но я должен был это сказать. И не только те, кто связан с магическим университетом. Священники тоже должны бежать. Вы можете использовать исцеляющую магию. Я понимаю, насколько жестоко просить слуг Господа оставить святой город. Я понимал, насколько тяжело будет решение оставить город. Когда в той жизни пришлось оставить столицу... Казалось, что резали прямо по-живому. Не хотелось заставлять людей делать такое. И всё же это было необходимо. Именно сейчас. Я собрался всё объяснить, как вдруг священник поднял руку. «Нет, я понимаю о чём-то. Просто такое объяснить не получится. Не надо так мучительно смотреть на меня». Мои слова достигли его. У меня такое измученное выражение на лице. «Да, даже хуже, чем у нас». «Сразу видно, тебе довелось потерять нечто дорогое. Если ты такое говоришь, выбора нет. Но надо обдумать возможности. Большое спасибо». Похоже, я совсем печально выглядел, вспоминая былое. Вот он и говорил с тревогой. Хотел убедить других, а в итоге заставил постороннего человека, которого вообще не должен был вмешивать, беспокоиться за меня. Настоящее позорище. Покачав головой, он сказал. «Нет». Это я должен благодарить. Что ж, тебе уже тоже пора возвращаться на передовое. Вслед за священником я взглянул в том же направлении, что и он. Наша линия обороны начала проседать. Чтобы сохранять баланс, нужно постоянно отдавать указания. Да, мне пора. Если появятся раненые, позаботьтесь о них. Сказав это, я побежал. Отступаем? то о чем? Даже думать об этом не нужно». «Мы всё ещё можем сражаться! И учителя ещё сражаются!» Я рассказывал разобщённым командам на поле боя о возможности отступления. И слышал лишь протесты. Понятное дело, даже и намёка на проигрыш не было. А если посмотреть на преподавателей, то вообще похоже, что мы наступаем. И всё же... Я не говорю, что мы прямо сейчас отступать будем. Я лишь говорю, что стоит подумать о такой возможности. «Учителя, конечно, сильны, но их мана не безгранична как и наша А у них, у чернокнижников, запас маны неисчерпаем. И монстров они могут призывать сколько угодно. И если учитывать это, никто не гарантирует, что наше превосходство сохранится». Но стоило высказаться, многие тут же замолкали. Они понимали, что в моих словах есть зерно истины. К тому же поле боя переменчиво. И надо учитывать множество факторов. Этому нас тоже обучали». И если исключить такую возможность с самого начала, отступление станет куда опаснее. Все ученики магического университета это понимали. Потому-то в итоге все кивнули мне в ответ. Черт, ну ладно, будем готовиться к отступлению. Не думаю, что учителя могут проиграть, но ладно, будем держать в уме возможность отступления. С недовольными минами они соглашались. Закончив с обходом всех команд, я вернулся к своему. Стоило мне вернуться к Норду и остальным, как положение переменилось. До этого воины ещё как-то справлялись, но сейчас сюда направлялась группа орков. Это ещё ладно, но среди них было более серьёзный представители вида — орк-великан. Возможно, из-за него остальные монстры организовали нечто вроде формации. Он точно был силён, и это было понятно даже издалека. «Джон, вернулся?» — сказал Норд, как только я подошёл. «Ага, выглядит неважно. Справятся ли воины сами?» Норд ответил очень серьёзно. «С орками ещё как-то справимся. Но вот из боя с орком-великаном мы целыми точно не выйдем». «Плохо. Если кто-то пострадает...» «Ладно, убью сам». Я понимал, что без жертв такое сражение не обойдётся. И всё же, если мне кто-то скажет о таком в лицо, я просто не смогу с этим смириться». «По крайней мере, с орком-великаном я как-то могу справиться своими силами. Поэтому я и должен их использовать». Норд удивлённо смотрел на меня. «Ты что?» Но потом улыбнулся. «Ладно, иди. Как-то держались, и теперь справимся». Трис и тоже могли лишь безнадёжно улыбаться. «Ты вечно творишь нечто невозможное, но как-то у тебя это получается, Джон». «Везёт тебе, Джон. Я бы тоже хотел сразиться с орком-великаном». «Но в этот раз уступаем!» Ребята отпустили меня. Прекрасно понимающие меня товарищи. Заприметив орка великана, лица воинов напряглись. И они обратились к нам, уже готовясь умереть. «Мы постараемся предоставить вам шанс. Используйте его и убейте врага магией. Так мы сможем победить!» Но тогда многие из них пострадают. Поэтому я сказал то, что считал нужным. «Нет, я убью его один на один». «А вы занимаетесь остальными орками». Войны уставились на меня и с беспокойством заговорили. «Ты еще молод, цени свою жизнь. Не хватало еще мага вперед отправлять. Он чудовищно силен». При обычных обстоятельствах их слова были бы уместным Но я решительно отказал. «Я верю в силу своего меча. Все-таки мой отец Аллен Сириас. Он сам меня тренировал, так что даже такому огромному орку меня не победить». Воины удивленно уставились на меня. «Сын того самого воина-мага? А раз так должно получиться, верно? Но это же орг-великан, высший из монстров. Сможет ли ученик магического университета выдержать его удар? Не магией, своими руками!» Начали разноситься голоса, но объяснять им что-то еще времени не осталось. «Я пошел, полагаюсь на вас!» Сказав лишь это, я направился к толпе орков. Слова они не поймут, придется доказывать действиями. Думая об этом, я пошел в атаку. Видя мои опрометчивые действия, они кричали, желая остановить меня. Но именно так я мог свести количество жертв к минимуму. Передо мной была толпа орков. Я взял в руки меч и прошептал. «Одолжи мне немного своей силы, Фалина». Мы были вместе еще с той жизнью. С девушкой, которую никто не мог понять. Я отдал ей часть своей души и за это получил её силу. Чтобы пережить это, она поможет мне. Я услышал её голос возле уха. Она не показалась, продолжала прятаться. Но голос моей подруги прозвучал в моём ухе. «Немного, да?» «Хорошо. Снятие первого предела. Так пойдёт?» Тело налилось силой. Теперь орг великан не был для меня проблемой. Я вновь напряг ноги. «Проигрывать я не собирался».